Глава 23 Свят. Выискиваю глазами Аню. Заметила. Прижалась к бортику и еще немного сиганет в обрыв. Лера тоже пристроилась рядом и искоса поглядывает на Костю. Они меня задолбали уже своими разборками. Если раньше сестра первая его провоцировала, то теперь я и сам не пойму, кто к кому больше лезет. Даю время Ане прийти в себя и медленно подплываю. С трудом отрываю глаза от выглядывающих наполовину из воды бирюзовых лоскутков ткани, скрывающих ее грудь. Вчера я не смог туда добраться. Хочу увидеть. Сдернуть ее плеч долбные бретельки. Трогать руками, губами. Все, мне хана. А не стало слишком много в моей голове. Чтобы хоть как-то начать разговор, решил выдать нечто вроде комплимента. Девушки это любят. У тебя красивый купальник, малышка. Спасибо, но лучше не смотри туда. Недовольно бурчит она, нахмурив лоб и отворачивается. А что аню в моем комплименте не понравилось? Вот так всегда с ней. Хочешь как лучше, а получаешь прямой посыл на все четыре стороны. Впрочем, вид со спины завел не меньше. Контролировать себя не так-то просто, когда мы больше раздеты, чем одеты. «У меня там рабочие контакты были, и несколько последних документов не успел сохранить». Слышу, как вычитывает вредину Костя на повышенных тонах. «Ань, я в комнату!» — раздраженно выкрикивает сестра и, быстро перебирая руками, уплывает прочь. Заранее зная, что подружка последует примеру, преграждаю путь. «Давай поплаваем немного». Мне как раз и надо немного для того, чтобы до ступенек доплыть. Пропусти, Свят. Она требовательно отталкивает мою руку. Так я и не держу. Меня волной прибило. Больше ничего придумать не смог? Фыркает, смешно закатывая глазки. Какая же она забавная, когда прикрывает свое волнение резкими выпадами в мою сторону. С фантазией у меня как раз полный порядок. И предлагаю следующее. «А как ты смотришь на прыжок в озеро прямо из бассейна? Если ты не боишься глубины, разумеется». Аня задумывается, кусая губы. «Там безопасно для тех, кто умеет плавать. Лера прыгает без проблем. Даже дети школьного возраста нырнут с радостью». «Хорошо, Свят, я прыгну, но только после тебя». «Вообще-то я хотел прыгать вместе, но если ей так будет спокойнее, возражать не стану». Подвожу Аню к центру бортика над обрывом, откуда ей придется прыгать. Сам влезаю сверху, отталкиваюсь и лечу, выставив руки над головой. В прыжке успеваю сделать кувырок. Затем стремительно рассекаю водную гладь, обрываясь, как нож проскальзывает в масло. Переворачиваюсь под водой и выныриваю. Задираю голову, ожидая увидеть Аню, стоящую на бортике. Но там встречаю пустоту. Провела меня и сбежала. Вот уж маленькая заноза. Хитрит на каждом шагу. Плавать вообще расхотелось. С одним желанием выбраться наверх и налить себе стаканчик чего покрепче, я поднимаюсь по отвесным ступеням. Ожидаемо, её и близко нет. За время моего подъёма можно два раза медленно до дома дойти. «Ну ты, блин, даёшь, свет Зачем Аню испугал?» Зовёт меня Глеб из бассейна. «Интересно, чем?» «А про себя добавляю. Её испугаешь. Как же? Я ещё и прыгнуть не успел, а она уже встала на лыжи для побега». «Свят, я говорю, что видел. Ты прыгнул». Аня вскрикнула и зажала рот руками. Поэтому я и обратил на неё внимание. Какое-то время всматривалась вниз, затем резко прыгнулась и к выходу поплыла. «Видела, значит, кувырок мой». Вся злость мигом испарилась. Побеги у нее в крови, с этим и так понятно. А вот то, что переживала и увидела мой кувырок, приятно греет. До обеда время пролетело быстро. Только поесть удалось со второй попытки. Суп, который так старательно варил Костя, пользуясь рецептом из интернета, оказался до невозможности пересоленым. Костя шипел в сторону сестры. В ответ ему она огрызалась и открещивалась от своего участия. Я не выдержал больше разборок и вызвал службу доставки из ресторана. Вечером опять собрались во дворе. Лера больше не отходила от Ани ни на шаг. Я нагло не лез, а малышка, судя по всему, старалась как можно реже со мной пересекаться. Наша компания быстро разделилась на два лагеря. Девочки, отдалившись, весело щебетали и совсем не скучали без нас. Со стороны могло показаться, что Ани и дела до меня нет. Закрылась за невидимой стеной, и словно вопреки всему, мне стоило бросить беглый взгляд, ловил в ответ задумчиво-глубокий карамельный огонёк в её глазах. С утра Ани с сестрой уехали. Мне Лера еще в самом начале обмолвилась, что подруге нужно навестить родных. Поэтому их отъезд не стал неожиданным. Следующие дни тянулись дольше в два раза, чем предыдущие. Несмотря на активный отдых, компашку друзей и соревнования с заплывами, все равно ловил себя на мысли, что кого-то не хватает.